Глава 13. Советы. «Поместье старое, ему лет 500. Последняя его владелица тихо и мирно скончалась в центральном госпитале в преклонном возрасте три года назад, не оставив наследников. Всё её имущество отошло государству. Рабов распродали, а поместье оставили дожидаться новой хозяйки», — объяснил Родни. «Значит, там требуется серьёзный ремонт, — приуныла я. Ведь как чувствовала, что песни Фалентия про новое поместье окажутся лишь байками», «Да, ты права», — кивнул Родни, — «но есть и плюсы». Изумительно красивая природа, плодородная земля. Поместье находится на возвышенности, перед ним протекает река Вейла, где можно купаться и ловить рыбу. Лес тоже не так далеко, и ты можешь купить у государства лицензию на 10 тайров в год, чтобы твои рабы там охотились. Снабжали мясом. Избытки можно продавать на рынке. На берегу Вейлы есть густые заросли малины, а на небольших холмах у леса растёт крупная земляника. «Мне кажется, тебе там понравится». «Надеюсь», — задумчиво ответила я, представляя себе этот райский уголок. «Когда будешь покупать стройматериалы для ремонта, всегда торгуйся». Ушлые торговцы обычно накручивают цену в три раза, а финансы тебе стоит беречь. Миллион тайров — это не так много, как хотелось бы. Расходов предстоит целая куча. Новые поступления у тебя будут, только если ты родишь ребёнка. За мальчика государство выделяет 1 миллион, за девочку — десять». Либо организуй в поместье какое-нибудь производство. Спроси у своих рабов. Может, кто-то умеет делать мебель или рисовать? Картины тут в цене. Или что-то ещё, что будет пользоваться спросом на рынке. Давал мне советы Родни, и я впитывала каждое его слово. «Ладно», — тяжело вздохнула я. «Спасибо, Род. Хотел бы я помочь тебе ещё хоть чем-то, но я не могу себе этого позволить. Прости». С досадой мотнул он головой. «Мой эксперимент слишком важен для меня». Я готовился к нему 10 лет и не могу сейчас отвлекаться так надолго. Ничего, всё в порядке. Ты и так мне очень помог. Искренне заверила я его. Спасибо, Родни. Я всегда к твоим услугам, красавица. Просто знай это. С теплотой посмотрел на меня пират. Такие, как мы, должны держаться вместе на этой жестокой планете и помогать друг другу. Согласна, кивнула я. Когда Родни сопроводил меня назад в фойе, то первым делом подошёл к Фалентию. «Позвольте узнать, какое поместье ей выделено». «Риверсайд», — ответил старец. Мы с Родни переглянулись. Он оказался прав. «Там невероятно живописные места, и это не очень далеко от города. Уверен, что госпоже Полине там понравится», — отметил Фалентий. «Да, природа там изумительная», — согласился рот «Вы там бывали?» — вскинул бровь консорт. «Меня несколько раз вызывали туда в качестве врача, чтобы подобрать лечение прежней хозяйки». «Госпожа Артея страдала от старческой деменции, но была очень любезной женщиной и часто угощала меня овощами с её огорода и ягодами, растущими недалеко от поместья. У неё было плохо с памятью, поэтому во время каждого визита к ней я выслушивал её рассказы о том, какая крупная земляника растёт на соседних холмах и что на берегу реки Вейлы густые заросли душистой малины. Поневоле запомнил», — объяснил Родни. «Понятно», — добродушно усмехнулся Фалентий. «Простите, что мы прервали ваших... М -м, лечения, но, может, оно уже закончено?» — обратился он ко мне. «Чем раньше вы окажетесь в вашем новом доме, тем лучше. Вам надо отдохнуть и пообедать», — проворчал он таким тоном, что было ясно. «Отдых и еда, в первую очередь, требуются ему». «Да, конечно», — согласилась я. Родни одобрительно кивнул. «На первое время советую приобрести телеги с лошадьми и запасы еды на несколько дней». Посуда там есть, одежда тоже. Всё остальное докупите завтра, когда осмотритесь и составите список необходимых вещей», дал практичный совет старец. «Согласен», — одобрил уродни. «Но вдобавок к этому, прямо сегодня приобрести в магической лавке бытовые артефакты для очистки помещений и одежды — клинеры, магические светильники — лайтеры и камни для создания воды из воздуха — акварины». «Ага», — растерянно кивнула я, пытаясь всё это запомнить. «Телеги, лошади, еда». Клининги, лайты и аква чего-то там? Не волнуйтесь, мы с ребятами сами всё закупим, если вы дадите нам разрешение. Пришёл мне на выручку Майк, видя моё замешательство. «А так можно?» — удивилась я. «Конечно», — ответил Фалентий. «Просто скажите вслух. Даю разрешение своему рабу Майку произвести закупки на такую-то сумму. И дотроньтесь до Ринала. Он пошлёт информацию в ошейник раба, и денежные средства с вашего счёта будут списываться через него». «Рабские ошейники — это тоже своего рода риналы с микрочипами», — догадалась я. «А их можно снимать?» «Не рекомендуется», — сдержанно ответил Фалентий. Посмотрела на Родни, он мрачно покачал головой. «Всё ясно. Значит, нельзя. Но я обязательно выясню, почему. Только позже. Пусть я и попала в другой мир, но пытливый ум остался со мной».